С первых же теплых дней Марк и Луиза проводили все вечера вместе с мадемуазель Мазелин в своем маленьком саду за школой. Учительница не стоило большого труда попадать к соседям. Она входила через калитку, которую не запирали ни с той, ни с другой стороны. Она, видимо, даже предпочитала своему собственному сад учителя, где под купою лип находились стол и скамейки. Хозяева очень гордились этим уголком, называли его лесом и воображали, что сидят под развесистыми дубами. Маленькая лужайка превращалась в их глазах в огромный луг, а две грядки цветов в пышный цветник. Трудовой день заканчивался мирную беседою в тишине вечерних сумерек. Однажды вечером Луиза, долго сидевшая, задумавшись, словно большая, внезапно спросила: Мадемуазель, «Отчего вы не вышли замуж?» Учительница добродушно рассмеялась. «О, моя дорогая, ты верно меня плохо разглядела. С таким толстым носом, как у меня, и с такой невозможной фигурой очень мудрено найти жениха». Девочка с изумлением посмотрела на учительницу. Она никогда не казалась ей некрасивой. Она, правда, была невысокого роста, у нее был слишком толстый нос, Широкое лицо, выпуклый лоб, выдающиеся скулы, но зато ее чудные глаза улыбались так нежно, что все лицо ее казалось прелестным. «Вы очень хороши», — объявила Луиза серьезно. «Если бы я была мужчиной, я бы охотно на вас женилась». Это замечание рассмешило Марка. Но мадемуазель Мазелин лишь с трудом поборола волнение и на лицо ее набежала тень грусти. «Вероятно, у мужчин иной вкус, чем у тебя», сказала она, наконец, своим обычным веселым голосом. «Лет двадцати-двадцати пяти я не прочь была выйти замуж, но не встретила в эти годы никого, кто пожелал бы на мне жениться. Теперь мне уже тридцать шесть лет, и было бы смешно помышлять о замужестве». «Почему так?» – спросил Марк. «О, потому что мое время прошло!» Женщина, посвятившая себя скромному делу начального образования, если она дочь бедных родителей, почти никогда не прельщает женихов. Где найти такого человека, который согласился бы взять на себя такую обузу? Кто захочет назвать подругой жизни девушку со скудным заработком, обремененную тяжелой работой, принужденную жить в какой-нибудь глуши? Если ей не удастся выйти замуж за школьного учителя и вместе с ним терпеть нужду, она обречена на вечное одиночество. Я уже давно махнула на это рукою, и все-таки могу назвать себя счастливой. После короткого молчания она горячо проговорила. Брак необходим, безусловно, что об этом и говорить. Женщина должна быть замужем. Она не отведает жизни, не исполнит своего прямого назначения, если не станет женою и матерью. Только полный расцвет человеческой природы обеспечивает ей и здоровье, и счастье. В своих уроках я никогда не забываю напоминать ученицам, что в будущем у них должны быть муж и дети. Но если девушка остается обойденной, принесенной в жертву ради других – естественно что она старается найти в чем нибудь удовлетворение вот почему я и нашла себе любимое дело и не жалуюсь теперь на свою судьбу я ухитрилась даже сделаться матерью дети с которыми я вожусь с утра до вечера мои дети я вовсе не одинока у меня огромная семья она улыбалась говоря о своем удивительном самопожертвовании совершенно просто, как будто забывая, что уже целые поколения были обязаны ей своим воспитанием ума и сердца. «Да», — сказал Марк, — «когда жизнь относится к одному из нас слишком жестоко, обиженный должен отплатить ей добром за зло. Это единственное средство отвратить от себя несчастье». Но сидя по вечерам в садике, Марк и мадемуазель Мазелин чаще всего разговаривали о Женевьеве в особенности в те дни, когда Луиза возвращалась из дома госпожи Дюпарк и приносила известия о матери. Однажды она вернулась очень взволнованной. Во время торжественного богослужения в честь святого Антонии Падуанского в церкви Капуцинов, куда она отправилась вместе с матерью, последняя упала в обморок. Несчастную женщину пришлось тотчас же отправить домой. «Они убьют ее», проговорил Марк с отчаянием. Мадемуазель Мазелин, желая ободрить его, развивала перед ним свои оптимистические взгляды. «Нет-нет», — говорила она, — «ваша Женевьева в сущности здоровое, выносливое существо. У нее больна только голова, но эта болезнь пройдет. Вы увидите, мой друг, что сердце придет на помощь и здравый смысл восторжествует. Вы судите ее слишком строго она платит дань своему монастырскому образованию и воспитанию. Несчастье женщины и невзгоды современного брака прекратятся не раньше, как с закрытием конгрегационных школ. Вам следует быть снисходительнее. Ваша жена не виновата в том, что страдает наследственным недугом своих бабушек, находившихся в полном подчинении у своих духовников. Марку было так тяжело, что у него вырвалось горькое признание, невзирая на присутствие дочери. «Для нашего общего блага было бы лучше, если бы мы не сходились. Она не могла сделаться моей подругой, моим вторым я». Ну на ком бы вы тогда женились?» – спросила учительница. «Где удалось бы вам найти девушку буржуазной семьи, которая не была бы воспитана в строго католическом духе и заражена всевозможными предрассудками?» «Мой бедный друг, женщины, которую вам надо, вам, свободным людям, работникам будущего, этой женщины еще нет. Исключения встречаются, но они слишком немногочисленны и почти всегда отмечены каким-нибудь пороком атовизма или неудачным воспитанием». Она засмеялась тихим смехом и кротко, но серьезно прибавила. «Вот я и хочу прийти на помощь и дать этим людям свободные мысли, жаждущим истины и справедливости, хороших подруг жизни. Я стараюсь воспитывать побольше таких девушек для тех честных мальчиков, которые готовите к жизни вы. Ваше несчастье в том, мой друг, что вы слишком рано родились». И учитель, и учительница, оба скромные труженики на пользу будущего общества, забывали порою, что вместе с ними сидит большой 13-летний ребенок, который слушает их с большим вниманием. До сих пор Марк воздерживался от каких бы то ни было прямых поучений дочери. Он довольствовался тем, что она видела в нем живой пример доброты, искренности и справедливости, и знал, что она его обожала. А девочка тем временем понемногу развивалась, хотя еще и не осмеливалась вмешиваться в разговоры отца и мадемуазель Мазелин. Она, несомненно, извлекала из этих бесед пользу. По лицу ее нельзя было догадаться, что она понимала их. Выражение, которое постоянно наблюдается у детей, когда взрослые в их присутствии говорят о вещах, недоступных детскому пониманию. Глаза ее бывали всегда широко раскрыты, губы плотно сжаты, только в углах рта замечалась легкая дрожь. Ум ее работал. В своей маленькой головке она отводила место всем идеям этих двух людей, которых она наряду с матерью любила больше всего на свете. Однажды вечером после такой беседы у нее вырвалось замечание, которое ясно доказало, что она понимает все, о чем говорили. «Если я выйду замуж, у моего мужа должны быть непременно такие же убеждения, как у папы, чтобы мы могли понимать друг друга и рассуждать. У если мы будем одинаково думать, все пойдет отлично». Подобный способ разрешения трудной задачи немало позабавил мадемуазель Мазелин, но Марк был растроган. Он почувствовал, что в его дочери зарождается любовь к истине, зреет ясный твердый ум. Разумеется, в период развития девочки очень мудрено предугадать, какой человек из нее выйдет, каковы будут ее взгляды и поступки но отцу казалось, что она непременно будет разумной, свободной от многих предрассудков. Эта мысль вселяла в него бодрость, как будто он видел в дочери свою будущую помощницу, нежную посредницу, которая не только вернет к семейному очагу мать, но сумеет также скрепить порванные узы. Однако вести, приносимые каждый раз Луизой из домика на площади капуцинов, становились все более печальными. По мере того, как приближалось время родов, Женевьева становилась угрюмее и раздражительнее. Она сделалась до того нервно и сурово, что порою отталкивала дочь, когда той хотелось приласкаться к матери. Обмороки ее не прекращались. Казалось, что она нарочно ищет забвение в религиозном экстазе, подобно некоторым больным, которые, обманувшись в действительности лекарства для уничтожения боли, удваивают дозу, и обращают целебные средства в отраву. Однажды вечером, когда все сидели в крохотном садике, полном цветов, вести, принесенные Луизой, до того встревожили мадемуазель Мазелин, что она решилась предложить Марку следующее. «Друг мой, не хотите ли вы, чтобы я повидала вашу жену? Она всегда относилась ко мне с таким доверием, и, может быть, теперь послушается моего совета». Что же вы ей скажете, мой друг? Я скажу ей, что ее настоящее место возле вас. Скажу, что она любит вас так же горячо, как прежде, и не знает этого, не понимает, в чем ее несчастье, ее горе. Я скажу ей, что она избавится от своих мучений только в тот день, когда принесет к вам дорогого младенца». У Марка даже слезы навернулись на глаза, до того его тронули слова учительницы но Луиза быстро заметила. «О, нет, мадемуазель, не ходите к маме, я вам этого не советую». «Почему, дорогая?» Девочка вспыхнула, наступило неловкое молчание. Она не знала, что ей сказать. В домике на площади Капуцинов говорили об учительнице с презрением и ненавистью. Мадемуазель Мазелин поняла причину ее замешательства. Давно привыкнув к оскорблениям, Она тихо спросила, «Разве твоя мама меня разлюбила, или ты боишься, что она меня дурно примет?» «О нет, мама вообще говорит очень мало», — созналась Луиза. «Я боюсь за других». Марк, стараясь победить свое волнение, сказал, «Луиза говорит правду, мой друг. Ваша попытка обошлась бы вам нелегко и, пожалуй, оказалась бы совершенно напрасной». «Не подумайте, что я не сознаю вашей доброты. Я отлично знаю, как вы великодушны». Наступило долгое молчание. На небе не было ни облачка. Голубая высь и розовый отблеск заходящего солнца навивали на душу покой. Распустившиеся гвоздики или в кое насыщали теплый воздух ароматом. В тот вечер никто больше не проронил ни слова». Все были очарованы дивным концом прекрасного дня. То, что можно было предвидеть, случилось. Прошла всего одна неделя с тех пор, как Женевьева ушла от Марка, а в Мольбуа уже все заговорили о скандальной связи между учителем и учительницей. Рассказывали, что они поминутно уходят из классов и бегают друг к другу. Даже вечером они остаются неразлучными, и целые часы проводят вместе в саду при мужском училище, нисколько не стесняясь, что их свободно можно видеть из окон соседних домов. Но главная мерзость заключается в том, что маленькая Луиза находилась постоянно с ними и являлась невольную свидетельницей этой грязи. Передавались самые отвратительные подробности. Находились лица, которые утверждали, что, проходя по площади республики, слышали, как они пели непристойные песни. Прошла молва, и скоро все уже знали, что если Женевьева и покинула дом мужа, то это произошло именно в минуту негодования и понятного отвращения. Она не пожелала стоять на пути другой женщины, этой безбожницы, развращающей девочек, вверенных ее воспитанию. Следовало не только вернуть Луизу матери, но надо было выгнать из города и учителя, и учительницу, чтобы спасти от гибели детей, вверенных их попечению. Кое-какие из этих толков дошли до сведения Марка, но он только пожал плечами. Дерзкая наглость клеветы заставила его догадаться, откуда она ведет свое начало. Все толки были лишь продолжением открытой войны его смертельных врагов, клерикалов. Не достигнув желанного скандала на следующий день после ухода Женевьевы, так как Марк, невзирая на душевную муку, все-таки не уронил своего достоинства, Лерикалы снова взялись за свою подпольную интригу, стараясь отравить ему и настоящее положение. Его лишили жены, но это не давало еще повода к отрешению его от места. Если же распустить слух, что у него есть содержанка и придумать о нем самые мерзкие подробности, то, возможно, достигнуть его удаления из школы. В таком случае будет очернена и сама светская школа. И вот таким темным делом занимались духовные лица, желая путем лжи добиться торжества конгрегации. Если отец Крабои не покидал своего уединения с тех пор, как начался пересмотр дела Симона, то в мульбуа сутаны и монашеские одежды, то и дело мелькали на улицах. Рабо, казалось, занимал слишком высокое положение, чтобы измышлять все эти козни. Однако братья и капуцины в своих черных рясах недаром летали в Вольмари. Оттуда они возвращались очень озабоченными, и вскоре после таких посещений по всей округе, в исповедальнях, в монастырских коридорах и приемных, Велись нескончаемые разговоры с духовными дочерьми с целью посвятить их во всевозможные ужасы. Отсюда эти ужасы передавались дальше шепотом, полунамеками, распространялись в семьях ремесленников, побуждали старых дев, разжигаемых неудовлетворенной страстью, как можно чаще говорить с духовниками. Единственное, что не давало Марку покоя, Это были его догадки, что в доме бабушки жестокая утонченность разрешала свободно нашептывать Женевьеве самые возмутительные сплетни, с целью навсегда укрепить произошедший разрыв. Наконец месяц миновал. Роды должны были наступить очень скоро. Марк с тревогой считал дни и изумлялся, что до сих пор еще нет никаких вестей. Но вот в четверг утром в училище пришла Пелажи и глухим голосом попросила Марка не посылать сегодня барышню Луизу к ее матери. Испугавшись ее голоса, Марк потребовал от нее объяснений, и служанка в конце концов призналась ему, что госпожа еще в понедельник вечером разрешилась от бремени и до сих пор чувствует себя очень дурно. Сказав это, она поспешно ушла, очевидно недовольная собою, что не сумела выполнить поручение и проговорилась. С минуту Марк был совершенно ошеломлен таким известием. Люди как будто забыли об его существовании. Жена родила ему ребенка, и никто не счел нужным уведомить его о случившемся. Но затем все существо его возмутилось. Сердце его обливалось кровью. Он почувствовал такую потребность выразить свой протест, что, схватив шляпу, тотчас же отправился в дом на площади капуцинов. Когда пилажи открыла ему дверь, она замерла на месте от неожиданности. Он знаком приказал ей отойти и, не говоря ни слова, прямо прошел в маленькую гостиную, где, как всегда, госпожа Дюпарк сидела с вязанием у окна, в то время как госпожа Бертеро немного поодаль от первой занималась вышиванием. Комната пахнула на него знакомым запахом сырости и плесени. В ней царили мертвая тишина и какой-то полумрак. Увидев вошедшего, бабушка быстро встала со своего места, изумленная вне себя от гнева. «Как? И вы осмелились? Что вам здесь надо? Зачем вы пришли сюда?» Он спешил сюда в порыве законного негодования, но такой резкий прием озадачил его и сразу вернул ему обычное спокойствие. «Я пришел сюда, чтобы взглянуть на своего ребенка. Почему меня не предупредили?» Старуха все еще стояла перед ним и словно замерла на месте. Казалось, будто и она поняла, что излишняя раздражительность не послужит ей на пользу. «Я и не могла предупредить вас. Я ждала, что Женевьева меня об этом попросит» так значит, она не попросила? Нет. Марк сразу понял поведение Женевьевы. В ней постарались убить не только чувство любви к мужу, но также и любовь матери. Ей внушили мысль, что ребенок, которого она должна родить, вовлек ее в страшный грех. Вот почему она и не пришла к нему накануне своих родов, о чем он так страстно мечтал. Вот почему она словно спряталась от людей, Мрачные, пристыженная. Чтобы удержать ее в своих сетях, лирикалы должны были вселить в нее страх и ужас перед ожидаемым младенцем. Свой грех она могла искупить лишь полным разрывом тех плотских уз которые связали ее с демоном. «Кто родился, мальчик?» — спросил Марк. «Да, мальчик». «Где он? Я хочу взглянуть на него, обнять его». «Его уже нет здесь». «Как? Где же он?» Вчера вечером его окрестили именем святого Климента и отдали на воспитание. Марк вскрикнул от жгучей обиды. «Но ведь вы совершили преступление. Ребенка нельзя крестить без ведома отца. Его нельзя отнимать у отца таким воровским образом. Женевьева, Женевьева! С какой материнской нежностью кормила она Луизу?» И теперь она не будет сама кормить своего крошечного Клемента. Все еще прекрасно владея собою, госпожа Дюпарк испытывала злобное удовольствие при виде его мучений. Она ответила: Истинная католичка всегда имеет право окрестить своего ребенка. В особенности если она опасается, что на него может пагубно повлиять без отца. Допустить же, чтобы он остался здесь, было немыслимо это имело бы самые дурные последствия. Причувствия Марка сбывались. В ребенке этом видели чуть не Антихриста. Необходимо было окрестить и удалить его как можно скорее, чтобы не навлечь на себя беды. Последствия его вернут, постараются посвятить Богу, сделают из него патора и тем самым предотвратят божественный гнев. Таким образом, его пребывание в маленьком домике на площади Капуцинов не ляжет позорным пятном на семью. Отец его, являясь сюда повидаться с сыном, не в состоянии будет осквернить это жилище. Но что важнее всего, мать, не имея его теперь перед глазами, понемногу освободится от угрызений совести, что она его зачала. Марк сделал над собою неимоверные усилия и проговорил спокойным решительным голосом. «Я желаю видеть Женевьеву!» Но госпожа Дюпарк с такой же решимостью ответила ему. «Вы ее не увидите». «Я желаю видеть Женевьеву!» Повторил он. «Где она? Наверху, в своей прежней комнате? Я знаю, как туда пройти». Он уже направился к двери, Как вдруг бабушка преградила ему дорогу. Вы не можете ее видеть, это немыслимо, ведь не хотите же вы убить ее, а свидание с вами было бы самым ужасным потрясением. Она чуть не умерла во время родов. Прошло два дня, она не лица нет. Она совсем без голоса. При малейшей лихорадке она безумствует, как сумасшедшая. Ребенка пришлось унести, даже не показав ей. «О, вы имеете полное право гордиться своим успехом! Небо карает все, к чему вы только прикоснетесь!» Марк был не в силах сдерживать доли и волнения, и, желая успокоить свое наболевшее сердце, глухим дрожащим голосом проговорил. «Гадкая женщина! Вы даже на старости лет не можете порвать со своим упорным жестокосердием и стремитесь погубить все свое потомство!» Ваша работа, ваш успех – это наше несчастье, наша медленная смерть, с которую мы ведем отчаянную борьбу. Вы способны с невероятным озлоблением изнурять своих близких до тех пор, пока в их жилах будет биться хоть капля крови, пока в них будет заметна хоть тень человеколюбия. Что сделали вы с вашей дочерью? Как только она вдовела, вы отрешили ее от всех радостей жизни» вы даже отняли у нее возможность говорить и жаловаться, и если теперь ваша внучка угасает от того, что ее разлучили с мужем и ребенком, это было вашим желанием, потому что никто, как вы, были орудием в руках извергов, совершивших преступление. О да, моя бедная, моя дорогая Женевьева, к какой ужасной лжи прибегли для того, чтобы разлучить тебя со мною». Здесь притупили ее ум до того, что теперь ее нельзя назвать ни женщиной, ни женой, ни матерью. Муж ее дьявол, с которым ей нельзя видеться, иначе душа ее попадет в ад. Ребенок ее – дитя греховной связи, и она обречет себя вечному проклятию, если даст ему грудь. Но знайте, что таким злодейством будет положен конец. Да, правда всегда остается на стороне жизни. «Заря восходящего солнца с каждым днем рассеивает все больше и больше мрак и его призраки. Вы будете побеждены, я в этом уверен, и вы возбуждаете во мне не ужас, а скорее жалость. Вы – жалкая старая женщина, лишенная рассудка и сердца». Госпожа Дюпарк слушала его с надменным спокойствием, даже не стараясь его перебить. «Это все?» – спросила она. Для меня не новость, что вы неуважительны. Да и где вам научиться уважать седину старого человека, если вы отрицаете Бога? Но чтобы доказать вам, насколько вы ошибаетесь, обвиняя меня, что я держу в заперти Женевьеву, я уступаю вам дорогу. Ступайте к ней, добивайте ее, если вам этого хочется. Вы один будете в ответе за исход ее болезни». Она в самом деле отошла от двери, вернулась на свое прежнее место у окна и, сохраняя холодное спокойствие, принялась снова за свое вязание. С минуту Марк стоял на месте, как вкопанный, не зная, на что решиться. Повидать Женевьеву, поговорить с нею, попробовать переубедить ее, заставить вернуться, разве можно было на это рассчитывать в подобную минуту? Он сам понимал, что такая попытка была бы и неуместна, и опасна. Не сказав ни слова на прощание, он медленно направился к двери. Но вдруг у него мелькнула мысль, и он обернулся.